ЭПИЛОГ Все началось в Шужуане. Я сижу на скамейке в парке, рядом с пожилым китайцем, смотрящим мне в лицо с надеждой, которая вызывает у меня лишь скуку. Что началось? «Дьявол появился там», — с готовностью отвечает китаец, с трудом выговаривая русские слова. «Кианг». Так его зовут. Он утопил шужань в наркотиках. «А я здесь при чем? Где я? Где шужуань, старик?» Я с тоской подумал о заявлении, что осталось у меня на столе. О фотографии, на которую смотрел перед тем, как раздался этот звонок. Женщина с букетом кленовых листьев. Может быть, еще не все потеряно? Может быть, если я позвоню и скажу, что закончил эту бесконечную битву, она захочет вернуться? Мы можем хотя бы попытаться просто жить. Ты из дважды рожденных, — проговорил старик. Кажется, коснувшись таких областей, в которых его лексический запас показывал дно. Что? Разделенный, живущий между мирами, дважды рожденный, гром. Гром прогремел где-то вдалеке. Лей! старался старик. Дважды! Лей! Ничего не понимаю, вздохнул я. Скажи Игорю, чтобы больше мне не звонил. Я ухожу. Все. Я попытался встать, но старик вдруг вцепился мне в руку. "Кьянг!" Повторил он так, будто это имя должно было что-то для меня означать. «Ты охотишься за ним!» «Колдун!» Слово «колдун» царапнуло. Вспомнилось, как однажды, всего лишь однажды, я оказался дома у того человека. Круги, пентаграммы, древние книги и ледяное чувство понимания. «Чернокнижник», — машинально поправил я. «Здесь, да, там колдун!» Старик вытащил из внутреннего кармана ветхой куртки сложенную карту, развернул ее, ткнул пальцем в обведенное кружком здание. «Тут», — сказал он. «Туда!» — махнул правой рукой. «И туда!» — указал вниз. «Кианг, колдун! Сегодня уйдет! Девять вечера!» «Слышать?» — старик коснулся пальцами уха. «Мы говорим о Кузнецове?» уточнил я. «Кианг, да! Что ты с ним будешь делать?» Старик сучил мне карту. Обведенное здание я узнал. Заброшенный торговый центр. Двадцать минут отсюда. И чуть больше получаса до девяти вечера. А... Я поднял голову и замолчал. Китайца рядом не было. Исчез, как в дурацком кинофильме. Черт знает что. Но почему именно сегодня? Почему я не успел отключить этот телефон, сломать сим-карту? Между мной и нормальной жизнью оказался один-единственный телефонный звонок. Может, потому что мне пока еще рано сдаваться? Клей. окликнули меня, когда я вышел из парка. «Ты так быстро ковыляешь?» «Далеко собрался?» Обернувшись, я увидел Настю. Улыбнулся. «Это не по работе, Настя. Мое дело». Ага, не стала спорить она. Так и подумала. Я вздохнул, держась за крышу своей машины. Ты за мной поедешь, да? Как догадался? Дедукция. Кузнецов, сказал я, открыв глаза. Первое, что я увидел, лицо директора школы. Он смотрел на меня сквозь круглые очки. Смотрел так, будто не мог поверить в мое существование. Кузнецов? Повторил я, и вдруг понял, что вспомнил родной язык. «Что?» — скривился директор. И, не дождавшись ответа, продолжил. «Я не думал, что такое возможно. Однако правило есть правила. Я уважаю правила. На них стоит наш идеальный мир. Ты прошел испытание, и теперь ты борец школы Цюань. Не буду врать, что очень этому рад, но меня утешает одно...» ты будешь карабкаться все выше и выше до тех пор, пока не сорвешься и не преломаешь себе все кости. Кости. Они как будто только и ждали этого слова. Нога дала себе знать тугой, тянущей болью. Я скосил глаза и увидел Яню, которая заканчивала накладывать гипс. Она почувствовала мой взгляд, подмигнула. Я опять лежал в больничной палате. У меня уже были сломаны все кости. Сказал я. Твоими стараниями, Константин Кузнецов. Я вспомнил имя, я вспомнил и лицо. Лицо мужчины лет пятидесяти, с глубоко посаженными глазами и ранними морщинами. Ты бредишь? Резко спросил директор. Или полагаешь, будто этот набор звуков должен мне о чем-то сказать? Кианг! Буквально выплюнул я ему в лицо и с удовольствием увидел, как изменилось это лицо. «Откуда тебе известно это имя?» — резко спросил директор. Я промолчал. В голове совершенно прояснилось. Я подумал, что зря так рано себя выдал. Теперь эта змея успеет сбежать. Но директор от чего то не торопился не бежать, не убивать меня. Он ждал ответа. Я молчал. Директор прищелкнул языком, явно разочарованный. Что ж, лестно, конечно, что-то назвал меня этим именем. И как минимум, наивно с твоей стороны полагать, будто господин Кианг будет сидеть в таком месте, как это. Осталось выяснить, откуда ты вообще узнал его имя. Директор покачал головой. Полный сюрпризов, мальчик. Нам еще предстоит с тобой поработать. От души поработать. Последние фразы он бормотал себе под нос, направляясь к двери. А я остался в полном недоумении. Яню вышла вслед за директором, унося таз и прочие принадлежности. «Лэй!» – послышалось справа. «Это правда? Ты выдержал испытание?» Я повернул голову и увидел Тао. У него обе руки были в гипсе. «Ага», – сказал я. «Скажи, а как зовут директора?» «Директора?» удивился Тао. «Господин Ган?» «А кого зовут Кианг?» «Не знаю», удивился Тао. «Кого-то, наверное, зовут?» «Да какая разница? Ты теперь борец!» Он радовался, забыл про все обиды или для разнообразия, сообразил, что я действительно пытался его спасти, а не унизить. Сейчас Тао, утрамбованный таблетками сердобольной Яню, готов был скакать от радости за меня. А слева кто-то фыркнул. Я повернул голову туда и увидел Джана. Его нога была туго перевязана. Ты псих понял, заявил Джан. Больной недоумок. Надо было убить тебя, вздохнул я. И ведь было же время? Джан в ответ зарычал и отвернулся. Я закрыл глаза, еще в темноте спасения от назойливой боли. Вспомнил. Практически все вспомнил. Кое-что еще тонуло в океане памяти. Например, подробности о том, что случилось со мной тогда, когда я впервые встретился с желтым драконом. Но я вспомнил имя и лицо врага. Пусть здесь у него другое лицо, но имя. Имя я знаю. И успел выяснить, что, знаю его, не я один. Цель есть, она реальна, а, следовательно, достижима. Надо только немного отдохнуть, восстановиться, поправить ногу, Палата, которая чувствуется как родной дом, уютный, теплый, где всегда можно расслабиться. Ночью наверняка придет Яню и... Стоп. Я открыл глаза, посмотрел вправо на Тао, потом влево на Джана. Плеть! вырвалось у меня. «Вот только вас мне тут и не хватало!» Родной язык, похоже, действительно вспомнил в полном объеме. «Что?» – спросили хором Тао и Джан. Ответить я не успел. Дверь открылась, и в палату пулей влетела Нио, бросилась ко мне. Я улыбнулся ей. Ничего не мог с собой поделать. А за ее спиной шагал учитель Вейш. «Плей!» Нио, как в прошлый раз, едва не упала на меня, обняла, залила слезами. «Все нормально». Я погладил ее по спине. «Я живой!»